Такая... Кагами. Легенда о легендарных героях. Том 3. Жестокое пресечение мирного сна. Паролог 1. Их будет... Сны о прошлом по-прежнему навещают её. В этих снах звучит громкий голос того мальчика. Столько лет прошло, но она не забыла. «Слушай, держи меня за руку и не отпускай!» Но оно только и может, что застыть в глубоком оцепенении. Все мертвы. Вихрь молнии и пламени сжигает людей дотла. Дети пробуют спастись бегством. Взрослые громко хохочут. Плачь, крики, умоляя пощаде, признай себя слабым. Ты будешь мертв. А девочка только и может что тихо плакать. Что же это такое? День за днём лишь страх и изнеможение. День за днём здесь устраивают побоище, чтобы учить воспитанников. В приюте держат лишь тех, кто на что-то годен. Не хочу. Ненавижу всё это. Она видит, как её друзья... Нет, её братья и сёстры падают замертво. Они жили под одной крышей, болтали, дружили. Но всё это было вчера. А сегодня они умирают один за другим, а завтра, быть может, умрёт она сама. Нужно бежать, потому что нельзя иначе. Нужно сражаться за свою хрупкую жизнь, но она слишком измучена. «Мне уже всё равно». Это последняя её мысль. Надзиратели уже близко, и они смеются над маленькой девочкой. «Нам не нужны слабаки!» Обнажённый меч поднимается над её головой. Она не шевелится, зная, что желанная смерть близка. Желанная потому что жить дальше и видеть, как погибают её друзья, просто невыносимо. Она так боялась смерти, что не спала сотни ночей напролёт, но теперь страха нет. Её кто-то толкает в спину, и она вскрикивает, отлетая в сторону. Меч разрезает пустоту. Беднежка оборачивается и видит темноволосого мальчика. Офицер-надзиратель бьёт его со всей силы. «Какого чёрта? Или ты тоже слабак?» Она мигом узнаёт своего спасителя. В специальном научном комплексе Роланда номер 307 его знают чуть ли не все. Эти чёрные глаза. Райнер Лют. Он славится своим ясным умом и прекрасными результатами, а ещё он весьма пригож, силён и ловок, и лицо у него очень доброе. В бою ему просто нет равных, он знает магию, он изворотлив, как ящерица. На него равняются все воспитанники приюта, Потому что он лучший. Райнер отличается от других. Специальные тренировки сделали из него идеального солдата, холоднокровного и бесстрашного. А вот бы стать такой же, как он. И тогда ничья смерть, ни чужая, ни своя собственная, не устрашит ее. Но если бы это было так просто... Райнер смотрит на неё. «Как врежу тебе сейчас! Не смей сдаваться! Ещё ничего не кончено!» Ха? Она даже не понимает, что он ей говорит. Неужели он сердится? Но ведь Райнера невозможно вывести из себя. Это знают все. «Не понимаю». «Что значит «не понимаю»?» Райнер, слыша это, волнуется. «Я знаю, что ты способна на большее, чем просто сесть и сдаться. А ну, соберись! Живее и не думай о смерти! Гибнет столько людей, которые хотят жить! Тебе что, это все игрушки?» Что он такое говорит? «Почему я плачу?» «Игрушки? Но ведь не хочу больше этого видеть! Все умирают!» Она вдруг замолкает, потому что его лицо полно печали. «Я тоже не хочу!» То ли стонет, то ли шепчет Райнер. И поэтому с каждой минутой вокруг всё больше и больше мёртвых был человек, и вот уже его нет. А Райнер закрывает глаза, лишь бы этого не видеть. Хладнокровный Райнер. Бесстрашный Райнер. Идеальный солдат по имени Райнера Лют, Полон скорби. У девочки перехватывает дыхание. Он ведь тоже человек. И другие ему вовсе не безразличны. Он оплакивает погибших товарищей. И ему будет горько от того, что он спасся, но не сумел спасти остальных. Как и мне, думает девочка. Ведь он чувствует ту же боль. У них общее горе. Но ему, в отличие от неё, хочется жить. Покуда хватает сил, он не сдаётся. Ей казалось, что Райнеру не знакомо чувство вины. Поглядеть хотя бы на то, как с ним носятся воспитатели. Потому и она мечтала быть настолько способной, чтобы жить не зная забот, в атмосфере всеобщего восхищения. Вот только она обманывала себя. Беззаботной жизни в этом приюте не знал даже Райнер Люд. Не такой уж он и потрясный, как говорят. И ему ничуть не легче, чем остальным. Ни одна из её надежд не оправдала себя. «Но...» — шепчет девочка. Печальные глаза вдруг распахиваются. Рейнер делает быстрый шаг в сторону, а спустя миг молния бьёт в то самое место, где он только что находился. Это просто невероятно. Но она сама видела, как этот мальчик увернулся от магического разряда. Неужели его глаза способны различать будущее? Он и в самом деле потрясный. Видеть будущее или видеть волшебство? Теперь ясно. Она замечает в его темных глазах халые пятиконечные звезды. Это особенные глаза это Альфа Стигма. Любой носитель проклятых глаз это дьявол во плоти. Таких людей боятся и презирают. Вот Райнер поворачивается к ней и его глаза насквозь видят всё кругом. Он перехватывает взгляд девочки и резко хмурится, пытаясь скрыть свою тайну. У него вырывается тихий стон, теперь она знает, и ему страшно. И тогда девочка улыбается. Она уже всё поняла, Рейнер вовсе не идеальный, он тоже изведал немало печалей. Раньше она ни за что бы не решилась, ему плохо, ему нужна моя помощь. Она медленно протягивает ему свою руку, его глаза широко раскрыты от изумления, но потом он берёт её за руку и помогает встать. А люди всё умирают. Побоище продолжается. Райнера Зирейс произносит: "Слушай, держи меня за руку и ни за что не отпускай". И тогда девочка клянётся, что не отпустит, потому что она боится того, кого называют монстром, но ещё сильнее боится, что он исчезнет.